Хаос и пробуждение. Эта работа была выполнена в сотрудничестве с доктором Ральфом Зигелем из исследовательского центра Томаса Джей Уотсона IBM и специалистами Университета Рудгерса. Более полная версия будет опубликована позже. Эпиграф. Патологическая физиология паркинсонизма сводится к изучению организованного хаоса. Маккензи, 1927 год. Первые дни применения леводопы привели всех нас в полный и неподдельный восторг. Наши пациенты чудесным образом на глазах выздоравливали, а мы, их лечащие врачи, испытывали головокружительное ощущение своего могущества. В наших силах теперь было остановить паркинсонизм, устранить симптомы и предложить нашим больным очевидное и неограниченное исцеление или, по меньшей мере, неограниченно длительную ремиссию заболевания». А когда к нашему немалому изумлению начали возникать неожиданные осложнения, мы быстро назвали их побочными явлениями, посчитали незначительными и легко контролируемыми. «Если возникли акинетические эпизоды», — советовал Корцас, снизьте дозу леводопы на 10%. Миф контролируемости, титруемости и предсказуемости крепко засел в наших головах, ведь это всего-навсего побочные эффекты, а уж с ними-то мы справимся». Я разделял это желание и стремление. Да и как я мог поступать иначе? Но вскоре после окончания медового месяца, который у моих постэнцефалитических больных длился всего несколько недель, а иногда не больше нескольких дней, начались осложнения – Новые феномены — хорея, тики, симптомы перевозбуждения, мания, катезия, насильственные движения, флуктуации, быстрое наступление внезапных и катастрофических осцилляций состояния, как, например, у СТРИ. Ее реакция на лекарство приобрела свойство «все» или «ничего». Она либо реагирует развернутым возбуждением, либо не реагирует на лекарство вовсе. Она бросается из одной физиологической крайности в другую в мгновение ока в один момент, в долю секунды. Такие переходы более не коррелируют каким-либо предсказуемым путем со временем приема леводопы. Действительно, такие стремительные перемены в настроении и состоянии могут случаться у больной по 30-200 раз в течение дня.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 Наряду с этим все чаще наблюдал я экстремальную и продолжавшую нарастать чувствительность к леводопе. Кроме того, стала чрезмерной, непредсказуемой чувствительность ко всякого рода условиям и состояниям, которые обычно не вызывали тревожных моментов или вызывали их в незначительной степени. Широкое основание устойчивость здоровье были утрачены. Все больные рано или поздно становились нестабильными, хрупкими. Дозу лекарства титровать у них, как правило, не удавалось. Буквально дуновение ветерка у больного могла наступить тяжелая дестабилизация состояния. В наилучшие моменты, писал Джордж В., я чувствую себя абсолютно нормально, но я стал очень чувствительным. И когда перегружаюсь или чрезмерно возбуждаюсь или волнуюсь или устаю, все побочные эффекты немедленно возвращаются. Я совершенно здоров, когда все идет гладко, но чувствую себя так, словно иду по туго натянутому канату или ощущаю себя булавкой, балансирующей на острие. Во время приема леводопы все шло гладко до определенного момента, до определенной критической точки, но потом развивалась нестабильность. Эти неустойчивые состояния усугублялись, а затем расщеплялись, становясь все более многочисленными и причудливыми. Рикошеты или извращения ответа, которые буквально выбрасывают больного на неуправляемую траекторию, соединяющую полюса области их возможного нахождения в пространстве, и амплитуда движений постоянно нарастают в пугающей парадигме петель положительной обратной связи или антиконтроля — При упорном продолжении таких состояний поведение преломляется во множестве плоскостей, мгновенно перескакивая с одной плоскости или аспекта на другой. В этих ситуациях уменьшение дозы и даже отмена леводопы часто не приносили никакой пользы. Действительно, сильно снизив дозу или вовсе отменив лекарство, можно вызвать такое бурное ухудшение. Можно вызвать все, что угодно, и в конце концов остановить все. Но потом чаще всего нестабильность и бурная реакция возвращаются при попытке снова назначить леводопу. Даже самое радикальное лечение, так называемые каникулы от лекарства, часто терпело неудачу в попытке восстановить исходное стабильное состояние и благоприятный ответ на терапию. Что-то случалось с самой системой, это было ясно. Даже после лекарственных каникул никто не смог бы предсказать точно, что последует после повторного назначения препарата. А то, что могло последовать на фоне повторного назначения, могло качественно, впрочем, как и количественно, отличаться от того, что происходило в первый раз, как, например, в случае Марты-Н, которая в шести случаях назначения Леводопы отвечала на нее шестью различными реакциями. Чувство тревожности и беспомощности, вызываемое этими ситуациями, Было непомерным. Я не переставал мучиться мыслью о том, что делаю что-то неправильно, как предположили некоторые мои коллеги, когда я впервые опубликовал результаты моих наблюдений в 1970 году. Но как ни старался, не мог изменить ситуацию. То, что я наблюдал, нельзя было отбросить как аномалию, побочный эффект или ошибку. Эти ситуации обладали устойчивой, упрямой и непоколебимой реальностью. Частично эта тревога, как у меня, так и у моих коллег, приобрела эпистемологический характер, ибо наука, как меня всегда учили, зиждется на предсказуемом, на всем том, что в принципе является предсказуемым и обратимым. В некотором смысле, пишет химик Пригожин, эта неограниченная предсказуемость является неотъемлемой частью научной картины физического мира. Вероятно, мы даже можем назвать это основополагающим мифом классической науки. Теперь этот постулат испытал тяжелое потрясение. Мои взгляды не только на эффекты водопы, но и на мир в целом были классическими или лапласовыми». Я знал, что мир отличается предсказуемостью, но теперь перед моими глазами происходило нечто совершенно не классическое и не лапласовское, и происходило, как это неужасно, со всеми моими пациентами. Я видел вторжение, если не замещение предсказуемости закона и порядка очевидными неопределенностью анархией беспорядком. Эта ситуация повергла меня в глубокий кризис. Эффекты леводопы должны были быть ясными и отчетливыми, но таковыми не были. То есть сначала они были именно такими, но потом что-то случилось. Мои ощущения, как я понял позже, не сильно отличались от Пригожинских, когда он начал сталкиваться с непредсказуемостью-необратимостью, не классическими феноменами, в до этого классическом мире физической химии. «Не есть ли это поражение человеческого разума?» — заинтересовался он. «Не является ли это концом классического мышления?» Меня самого мучительно интересовали те же вопросы. Но я был склонен видеть в основе происходившего сложность, но не анархию. Ибо между анархией и сложностью — пропасть. Погода — сложный феномен, но в нем нет ничего анархического. Я часто сравнивал положение с Леводопой с положением в метеорологии. На самом деле я не знал, что первым примером формальной разработки внутренне непредсказуемого, хаотичного поведения стала как раз разработка предсказаний погоды. Но пионерская работа Лоренца на эту тему была в то время неизвестна даже большинству математиков. Турбулентность, еще одна аналогия, которая меня привлекала, является сложным процессом, но обладает очевидным строением. Иногда я думал, что ответ на леводопу поначалу есть спокойный поток со спокойным ламинарным течением. Потом он вспучивается, когда возрастают сила и скорость, приобретает турбулентный характер с неисчислимыми водоворотами и завихрениями. Правда, эти завихрения возникали не в линейном пространстве. Интуитивно я чувствовал, что должен существовать какой-то способ понять и описать эту немыслимо сложную ситуацию или систему, которая была приведена в действие эффектами Леводопы. Было ясно, что эти ситуации и системы невозможно понять, а еще меньше управлять ими, пока в отношении их применяют редуктивные линейные понятия и концепции. Нужны были другие понятия, другая терминология, пригодная для описания сложных динамических систем. В пробуждениях я несколько раз употребил слово «нелинейный». Я читал Кантера, Я рассуждал о траекториях и фазовом пространстве, об обращениях и расщеплениях. Я говорил о релятивизме, о макроквантах, перескоке шкал, о столкновениях микро и макро. Но все эти рассуждения были интуитивными и смутными. Скорее, это были Метафоры, кое-как освещавшие мое блуждание в непроглядном мраке. В то время я не был достаточно образован математически, чтобы нащупать верную концепцию. И, что очень важно, никто в то время не думал о такой верной концепции. Математической концепции хаоса, не концепции случайностей, не концепции беспорядка, но порядка особого рода или своего рода простоты, сосуществующей с беспорядком в этих сложных неравновесных условиях. То есть формальной концепции хаоса в то время еще не существовало. Или, скажем так, идея не распространялась дальше статей в специальных математических журналах и определенно не была известна широкой научной общественности. Термин, а скорее слово хаос, имеет массу разговорных обыденных значений, но в научном строгом употреблении имеет вполне определенное специфическое значение. Этим термином описывают поведение системы, биологической, физической или математической, отличающейся чрезвычайно высокой чувствительностью к малым и даже бесконечно малым возмущениям и изменениям в начальном состоянии системы. Пример такой системы — лист дерева, несущийся в быстром воздушном потоке, когда малейшее дуновение ветра и малейшее смещение положения листа приводят к разительному изменению всей его окончательной траектории. Такие системы очень быстро становятся непредсказуемыми, а движение все больше впадает в непредсказуемость хаоса. Например, маятник часов, напротив, является стабильной, а не хаотичной системой. Любое достаточно малое возмущение в движении маятника быстро угасает. Из классической механики мы знаем. Если состояние системы в данный момент времени известно с достаточной точностью, можно с такой же достаточной точностью предсказать будущее состояние этой системы. Но это именно то, чего нельзя сделать, если система хаотична. Первые предварительные представления о новой теории хаоса появились у меня только в 1980 году, когда я читал о ней в физико-химическом контексте, вышедшей в 1980 году монографии Пригожина «От бытия к становлению». Однако еще в 70-е я был заинтригован тем, что читал о теории катастроф в полупопулярных изданиях типа книги Зеймана, а также Вудкока и Дэвиса. Интересно, что в одной из статей по поводу этой теории Ричард Харди говорит, что многие описания, приведенные в «Пробуждениях», написанных до публикации книги о «Теории катастроф», наводят на мысль о топологических формулировках этой теории. «Книга Пригожина — это джунгли дифференциальных уравнений, между которыми я прочитывал только те места, которые были доступны моему пониманию». Пригожин предваряет свой текст рассуждениями на тему о кризисе классической ньютоновой механики, произошедшем в конце XIX века. Рассуждениями, впервые, о более сложных системах, например, о динамической системе, содержащей три движущихся тела или, выражаясь математическим языком, три переменные. Пригожин пишет, как Пуанкаре, который первым попытался описать поведение такой сложной системы, вскоре обнаружил, что уравнения, которыми можно это сделать, являются нелинейными и не могут быть решены в обычном аналитическом смысле. Их нельзя аппроксимировать или свести к виду, пригодному для общего решения. Динамическое поведение таких систем может меняться постепенно или внезапно, может показаться случайным или по меньшей мере непостоянным, как только в их состоянии достигается определенная критическая точка. Здесь Пригожин говорит об опасном поведении, об аномальном поведении и о появлении неаналитических патологических функций. Кроме того, он обозначает критическую точку, при которой это происходит, как катастрофу Пуанкаре. Таким образом, пишет он, проблема необратимости проникла теперь в самую сердцевину физики. Бросается в глаза, как вездесущая катастрофа Пуанкаре. Она проявляется в большинстве прикладных задач, включая пресловутую проблему трех тел. На самом деле, как ясно следует из работ Пригожина по физической химии, катастрофа Пуанкаре во многих проблемах за пределами классической динамики и, что самое волнующее, во всех без исключения биологических системах. Меня очень заинтересовали исследования Пригожина, касающиеся сложности и необратимости физических систем, так как мне казалось, что в нашем госпитале мы наблюдали именно такую ситуацию. Достижение критической или катастрофической точки. По ее достижении исчезали тетруемость, обратимость и симметрия. Начиналось патологическое, аномальное и опасное поведение. Все это я видел у моих пациентов. Математический аппарат, без которого невозможно обойтись в решении поведения такого нелинейного уравнения, должен предусматривать создание представлений, абстрактных карт или пространств, так называемых фазовых пространств. Можно представить линейное уравнение в фазовом пространстве. Простая точка, например, позволяет представить сходимость поведения к фиксированному и устойчивому значению. А окружность представит собой осцилляцию. В нелинейных уравнениях фазовое пространство само становится в высшей степени сложным или расщепляется при попытке полного его расширения или формирования последовательностей. Такие фазово-пространственные представления были совершенно неизученными, когда Пуанкарей впервые обнаружил. Эта задача оказалась настолько обескураживающей, что сам он оставил попытки дальнейших исследований, заявив «эти вещи настолько необычны, что у меня нет сил бросить им вызов». Только с появлением первых электронных цифровых вычислительных машин, а потом и высокоскоростных компьютеров, появилась реальная возможность визуализировать поведение таких уравнений, визуализировать в реальном или компьютерном времени эволюцию таких необратимых нелинейных динамических систем, будь то планетарные, метеорологические, гидродинамические или любые иные, а также их внутреннее строение. Когда это было сделано в 60-е годы Лоренсом, стало очевидно, что эти процессы не случайны, как казалось, но представляют собой новую область, которой формально присвоили наименование «хаос». Царство, которое виделось по Анкаре как рациональное и невыносимо необычное, Теперь можно было исследовать заново, исследовать позитивно с помощью компьютеров и, что не менее важно, в свете решительно новых концепций, в частности, концепции Лоренца об аттракторах. В такой хаотичной области, где нелинейность выражена в полной мере, бесконечно малые причины могут привести к чрезвычайно выраженным возмущениям. Так же, как исчезающие малые изменения дозы леводопы могут произвести выраженный даже чрезмерный эффект на больного. Существуют длительные изменения, флуктуации, осцилляции, существует тенденция к расщеплениям и разветвлениям и без того сложной динамической системы, что приводит к возникновению новых феноменов. Кроме того, обнаруживаются характеристические островки полной упорядоченности среди океана Хаоса или наоборот, как встречаются островки Нормы со всех сторон окруженные морем Паркинсонизма и Литика. Ситуация сильно напоминает домен, который может возникнуть под действием длительного приема леводопы. Но что это? Просто метафора? Или для описания такого состояния теория хаоса может предложить и формальную модель? Может ли видение паркинсонизма Маккенди как организованного хаоса неожиданно оказаться точной и богатой интерпретацией этого состояния в терминах математической теории хаоса? Структура хаоса не статична, а динамична. Ее следует изучать в понятиях орбит или траекторий в фазовом пространстве, орбит, движения которых определяются тем, что специалисты по теории хаоса называют аттракторами. Но чтобы показать, что это действительно так, что есть скрытая упорядоченная структура внутри очевидно беспорядочного потока данных, Надо представить данные в виде движущихся объектов, в виде траекторий в абстрактном адекватном поле фазово-пространственного представления. Если это удается сделать, возникает странная картина или образ, который графически показывает, что данные не случайны, но ограничены и детерминированы аттрактором. В начале 90-х годов вместе с моим коллегой Ральфом Зигелем Я попытался вновь исследовать данные, полученные на больных паркинсонизмом, когда они пересекают критическую точку и начинают демонстрировать непредсказуемые реакции на леводопу. По неожиданной, удивительной прихоти судьбы нам улыбнулась удача. В этом исследовании нам согласился помогать больной, склонный к математике, который был в состоянии записывать и измерять свои реакции с большой точностью и тем самым обеспечил нас адекватными данными для анализа. Больной Эд В. принимал 150 миллиграммов леводопы в смеси с 15 граммами леводопы декарбоксилазы с полуторачасовыми интервалами с 4.30 утра до полуночи ежедневно. Реакции он оценивал по 10 шкале, и мы выстраивали их на графике относительно времени. На первом графике мы видим признаки осцилляции между наивысшими и наинизшими точками состояния с периодом около 10 часов. Эти данные имеют отношение только к кратковременным флуктуациям. Но есть и поразительные примеры долговременных флуктуаций. Несмотря на то, что Эд В. получал одну и ту же дозу леводопы в виде синемера в течение более двух лет, его ответы характеризовались большой изменчивостью и флуктуировали не только по часам, но и ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Иногда у него сохранялись хорошее состояние самочувствия на протяжении одной-двух недель, даже месяца. В другие моменты он целыми днями, а порой и неделями оставался в тяжелом недееспособном состоянии. Все это время он вел подробный календарь и пытался вывести корреляцию больших флуктуаций с настроением, диетой, деятельностью, стрессами, работой кишечника, глубиной и продолжительностью сна и так далее. Иногда он действительно выявлял отчетливые корреляции, особенно с длительностью и качеством сна, которого должно было быть достаточно. Но часто он не мог выявить никакой корреляции и был вынужден признать, что некоторые флуктуации брались ниоткуда и их нельзя объяснить обычными понятиями. Такие долговременные флуктуации периодичности часто наблюдают и при мигрении или эпилепсии, когда тоже имеет место особый и загадочный паттерн колебаний состояния. Наблюдая больных мигренью, я всегда побуждал их вести календарь приступов, и при этом поразительно и весьма неожиданно можно было обнаружить самые невероятные корреляции. Однако порой, даже при самом тщательном исследовании, не удается отыскать причину приступа или припадка, или кластера приступов. Очевидно, причина их появления неизвестна. Они возникают, образно говоря, ниоткуда. Иногда у больных наблюдаются длительные периоды здоровья и нормы, в течение которых приступов и припадков не бывает и вовсе, несмотря на неблагоприятные жизненные обстоятельства и другие усугубляющие факторы. А порой приступы происходят либо спонтанно, либо в ответ на события, которые в другие моменты можно считать пустяковыми и не вызывающими ухудшение состояния. Хотя обычно для объяснения такого феномена пользуются понятиями «изменения порога», Мне не кажется, что этого достаточно. Периодичность, которую можно отчетливо наблюдать на многих временных шкалах, есть признак хаотической системы и является указателем на то, что система действительно хаотическая. Эдве наблюдал в разгар длительного плохого периода вдруг краткий неожиданный островок нормы, а в разгар длительного благополучного периода ощущал очень краткие неожиданные обострения заболевания и нарушения дееспособности то иногда чувствовал, что где-то в глубинах болезни погребено здоровье и, наоборот, болезнь погребена в глубинах здоровья. Подобные островки-нормы включены даже в тяжелые мигренозные состояния и островки здравомыслия в глубоком психозе. Подвал 1990 Такие включения, такие островки нельзя объяснить без понятий временной структуры и понимания того, что эти нарушения являются динамическими расстройствами. Но если мы потом построим фазовый график, нанося значение состояния как его производной, то есть сделав то же, что сделал Лоренс с данными о погоде, то получим графическое отображение траектории данных. И заметим, что график приобретает вид восьмерки, центром которой является аттрактор. Теперь мы видим, по крайней мере, графически, что в действительности здесь имеет место не простой линейный процесс, но наиболее сложный, хаотический процесс, который вовлекает нелинейные детерминанты по меньшей мере в трех измерениях. Чтобы более подробно показать структуру, лежащего в основе этого процесса динамического процесса, мы должны выполнить следующую процедуру. Сделать поперечное сечение траектории, то есть Лоренцево сечение. Сделав это по мере получения достаточного количества данных, мы можем надеяться увидеть начало, зарождение структуры, внутренней структуры внутри кажущегося беспорядком. Ее существование предположил Пуанкаре, обнаружил Лоренц, но эту структуру едва ли можно было выявить в полном виде до появления мощных компьютеров или до появления новых концепций нелинейной динамики. Конечно, эти результаты являются слабыми и предварительными, требуют повторения, усиления и подтверждения. А нам необходимо проанализировать не сотни, а тысячи точек. Внутри относительно больших периодичностей, которые были измерены и внесены в построение графика, существуют многочисленные более мелкие периодичности, которые не были нами схвачены. Так, если вернуться к случаю ЭДВ, мы увидим, что его состояние изменяется несколько раз в течение часа. Например, оно может коренным образом измениться, когда он пересекает комнату. Он может выключиться на середине фразы и включиться через секунду. Необходимы данные во всех временных шкалах от секунд до месяцев, и мы надеемся это сделать. Но этот результат позволяет утверждать, что когда пациент минует некую критическую точку, случайность уступает место хаосу в формальном смысле этого слова, который и доминирует в этой ситуации. Такое предположение на самом деле очень легко проверить. Самое любопытное, что это утверждение никогда не анализировалось и не проверялось прежде. Возможно, такие количественные данные уже имеются, так как состояние включения-выключения и буйства, которое я наблюдал у своих пациентов с постенцефалитическим синдромом в 1969 году, были отмечены к 1974 году у всех больных паркинсонизмом. Просто у постенцефалитических больных эти изменения происходили в течение не лет, а нескольких суток. С тех пор в литературе появилось множество статистических данных на этот счет От первых сообщений Фана 1974, Марцина и Паркса 1976 До последних работ Ричарда Харди Харди 1984, Харди Стерн 1984, Харди 1990 Но в этих статьях и монографиях проблема рассматривается исключительно в физиологических понятиях Изменение уровня леводопы в плазме крови, изменение чувствительности допаминовых рецепторов и так далее, Но не в понятиях динамических систем, поэтому в этих работах не уделили внимания фазово-пространственному анализу и сечению Пуанкаре, что необходимо делать для выявления хаотического типа основного процесса. Анализ состояния ЭДВ Этв оценивал выраженность и степень своих паркинсонических двигательных нарушений по шкале баллов от минус 5 до плюс 5. В этой шкале 0 соответствует норме. Минус 5 ⁇ полному параличу двигательной активности. Плюс 5 ⁇ гиперкинезом. Этв, который страдал паркинсонизмом 10 лет, оценивал и записывал свое состояние приблизительно каждые 90 минут в течение трех месяцев. Мы выполнили определенные математические преобразования, представили искривление состояния в виде гауссовой функции со стандартным отклонением равным двум часам для того, чтобы интерполировать гладкую функцию его состояния. Состояние ЭДВ как функция времени. Подобно аттрактору Лоренца, процесс отличается неправильностью и нерегулярен, хотя на графике все же заметен намек на упорядоченность и периодичность. Фазово-пространственное представление состояния ЭДВ, выраженное численными значениями производных состояний, приняло вид графика с множеством петель, что позволяет предположить, что в данном случае имеет место аттрактивный процесс, придающий такую форму динамики состояний. Контроль для интерполяционного процесса. Значения состояния были рандомизированы как функции времени, после чего была выполнена интерполяция. Хотя петли все еще видны, и они возникали именно в процессе интерполяции, в них нет прежней упорядоченности. Трехмерное изображение состояния ЭДВ в течение первого месяца наблюдения. Глубина рисунка представлена второй производной состояния. Теперь становится очевидным источник нерегулярности состояния ЭДВ относительно времени. Его состояние зависит от движения некоего процесса, по меньшей мере, в трех измерениях. Переменное состояние может подняться, уменьшиться, отклониться влево, вправо, вглубь или подняться над поверхностью страницы под воздействием предполагаемого гипотетического аттрактора. Важный феномен, отмеченный нами у нескольких больных, особенно отчетливо у Марты Н, который буквально зачаровывал Лурию, — это форма, в которой различные реакции проявляются в разные периоды времени. У Марты Н. я наблюдал, что будь то высовывание языка, лечебное воздействие, кататония, тик и полилалия, мурашки или галлюцинации, остальная часть реакции раболепно следовала заданной форме. У марты, очевидно, были потенциалы предрасположенность ко всем этим реакциям. Все они были равно доступны и находились в ее распоряжении. Поразительно лишь зависимость той или иной реакции от случая, то есть от вполне определенного, но чисто случайного обстоятельства в начале реакции. Эта чувствительная зависимость от начальных условий, как называют это специалисты по теории хаоса, очень характерная для нелинейных динамических систем, была названа в предсказании погоды эффектом бабочки. Но теория хаоса, которая только теперь привлекла всеобщее внимание, Оставалось практически незамеченной врачами, за исключением особых случаев исследования сердечных и церебральных ритмов, а также ритмики нестагма и определенных типов тремора, осцилляций с периодом менее одной секунды. Однако у Инфри в 1980 году описано множество феноменов с периодичностью достигающей десятилетий, в которых также могут присутствовать осцилляции и хаос паркинсонизм, особенно намного более сложные и многоликие синдромы, наблюдаемые у постанцефалитических больных, проявляется большим диапазоном феноменов различной периодичности. Во-первых, это паркинсонический тремор, который исследовали весьма тщательно с тех пор, как Говерс более 100 лет назад произвел его количественную оценку 4-7 Гц. У постанцефалитических больных выявляют тики с частотой до 300 в минуту. На более продолжительной и растянутой временной шкале мы видим полилолические повторения вербигерацию, а также циклы сложных тиков и стереотипии с периодичностью от 1 до 20 секунд. Можно наблюдать, как в случае Роланда-П, суточные и дневные циклы, а также более долговременные окологирные или другие кризы, наступающие с периодичностью от 3 до 50 дней. Все эти явления можно подвергнуть количественному анализу, что и было сделано Бойтером и другими в связи с паркинсоническим тремором, не опубликованные данные. Эти исследования позволяют предположить, что и феномен имеет хаотическую природу. Другим аспектом хаоса являются фрагментарные измерения или фрактали. Краус и другие в 1987-м обнаружили, что постукивание пальцами у паркинсонических больных является проявлением фракционного измерения, и приходится лишь удивляться тому, что постэнцефалитические больные с их насильственными или делириозными воображениями карт внутри карт, их склонностью к постоянно расширяющимся и одновременно постоянно повторяющимся представлениям или паттернам реакций и другими подобными образами сходства, могут не создавать в виде квазигаллюцинаторных проекций фрактальных качеств для своих перцептивных и мыслительных процессов. Еще в 1977 году Маккей и Гласс предположили, что болезни, характеризующиеся аномальной временной организацией, могут быть названы динамическими болезнями. Гласс и Маккей, 1988 Но почти отсутствуют исследования длительно текущих нейродинамических расстройств, которые представляются центральными в долгосрочных реакциях на леводоп. Есть исследования долгосрочных флуктуаций в других физиологических системах, в частности при сахарном диабете в некоторых случаях, пишут Глаз и Маккей, возникают трудности в определении режима введения инсулина, и периодичное введение инсулина в сочетании с режимом приема пищи и физических упражнений неэффективно в поддержании нормального уровня глюкозы в крови. У таких больных, приходят к выводу авторы, будет необходимо разработать протокол введения инсулина, основанный на понимании динамических свойств механизмов, регулирующих уровень глюкозы в крови. Если больные, страдающие паркинсонизмом, так легко отбрасываются приемом леводопы в глубины этих динамических нарушений, то не является ли и сам паркинсонизм динамической болезнью? Меня с самого начала поразило, еще до того, как я вообще услышал о леводопе, насколько нестабилен паркинсонизм сам по себе. Удивительным был тот факт, что, как казалось, эта болезнь имеет несколько весьма различающихся между собой фаз, в которой больной может поочередно переходить и без назначения леводобы. Такие трансформации особенно заметны в замечательном феномене парадоксальной кинезии, когда состояние глубочайшей паркинсонической кинезии внезапно замещается либо нормой, либо гиперкинезом на несколько секунд, а иногда и минут. Парадоксальная кинезия редко встречается у больных обычной болезнью Паркинсона, хотя периодически и дает о себе знать у ЭДВ, ибо, как ни парадоксально звучит, она редко бывает для этого достаточно тяжелой. Чаще подобный феномен наблюдают при интенсивной акинезии, когда имеет место сильнейшее ограничивающее, сжимающее и скручивающее давление, которое внезапно взрывается в гиперкинез или в норму. Иногда подобный феномен наблюдают при кататонии, когда кататоническая неподвижность или ступор внезапно замещаются кататоническим безумием, амок. То же самое бывает с фазами тиков. Они могут внезапно превращаться из тонических или каталептических в судорожные движения и падения, или наоборот. Дело представляется так, словно паркинсонизм и биполярная поверхность фигуры, напоминающей восьмерку. Трансформации, которые мы наблюдаем на фоне приема леводопы, уже характеристически присущи и самому паркинсонизму, в то время как леводопа служит фактором, высвобождающим тенденцию уже встроенной в топологическую форму паркинсонизма или, что более вероятно, изменяет форму паркинсонического аттрактора, делая его острее и круче с более высокими пиками и более глубокими долинами. Иногда я преподношу этот образ в топологических понятиях. Так форма поведения становится своеобразным стеклом для часов, тонкая часть которого постепенно стачивается до нулевой толщины или, более абстрактно, приобретает черты неограниченного, но тем не менее замкнутого онтологического пространства. Это пространство имеет вид отрицательно изогнутой гиперболы, то есть пространства, из которого нет выхода, так как оно развертывается само в себя, как лента Мёбиуса. Иногда это объясняется в понятиях воображаемого ландшафта. Глядя на таких пациентов, чувствуешь это сравнение, они часто озвучивают сами, что они не пребывают больше в мире пологих склонов и постепенных изменений на безопасной и надежной земной поверхности, но что их неведомым образом перенесли в некий кошмарный мир, на лунный ландшафт, состоящий из остроконечных вершин и бездонных пропастей. Я сравнил этот игольчатый мир с образом Ньютона с бесконечным числом игл, пытающихся устоять на острие, образ, который может служить квинтэссенцией представлений о хаосе. Больной паркинсонизмом, образно говоря, пленен на поверхности, которая является динамической по сути, обращающейся по орбите во времени поверхности». Слишком часто эти обращения захватывают больного и мучительно близко подносят его на несколько секунд к норме или в зеркальное состояние гиперкинезии, но только для того, чтобы почти немедленно вернуть его в исполинское гравитационное поле притяжения того могучего аттрактора, который в динамическом смысле является причиной паркинсонизма. В 1972 году в «Великом пробуждении» я писал, «Свойства динамического бытия или расстройства являются релятивистскими, будучи таковыми тонко структурированного анизотропного континуума, в котором кривизна, деформирующая пространство, определена паркинсоническими или иными онтологическими силами, выступающими в данном случае эквивалентом гравитационного потенциала». Тогда я блуждал в потемках, подыскивая образ, метафору, потребность в которых интуитивно ощущал. Теперь я думаю, что то, что я тогда был склонен называть релятивистским, было в действительности чувством временной структуры, орбиты или траектории, определенной и ограниченной присутствием аттрактора. Но в то время эта концепция была для меня недоступна. Когда я впервые обнаружил, что реакции моих больных на леводопу становятся изменчивыми и непредсказуемыми, и стало понятно, что происходит нечто странное и непонятное, то почувствовал страх, вину и своего рода отвращение. Это отношение изменилось после того, как прочитал Пригожина и ощутил, что за всем этим кроется невидимый порядок, новый вид порядка среди беспорядка. Наиболее живо смысл этого нового порядка, нового, но и старого, так как это порядок деревьев, ландшафтов, многочисленных природных явлений и признаков, я обрел визуально, когда прочел книгу Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», хотя тогда не уловил связи между взглядами этих двух авторов, связи, впоследствии доставившей мне большую радость. «Природе нет места гротеску», — утверждает сэр Томас Браун, — «и природа придает геометрическую форму всем вещам». Одна из вещей, которая поначалу казалась мне очень тревожной в хаосе, когда я воспринимал его лишь как распад и беспорядок, это было ощущение разрушения нашего классического мира, этого вневременного и платонического мира, вторжения в него неуправляемых и анархических сил. Но по мере нашего проникновения в суть хаоса Мы начали видеть и понимать, что он не неуправляем и не анархичен Он являет собой новый, прекрасный, динамический мир Это геометрические представления во времени Более красивые, чем все, о чем мог только мечтать Браун Пригожин говорит об этом как о повторном очаровании природой Ранее в эпилоге Я уже упоминала о необходимости рациональной медицины, основанной на глубоком понимании естественного закона. Хаос, который начинается, когда больной длительно принимает леводопу, поначалу кажется угрозой, способной опрокинуть естественный закон. Но потом начинаешь видеть красивое становление нового, более глубокого закона. Хаос, который сначала кажется недоступным какому-либо пониманию и угрожающим нам полным интеллектуальным поражением, возбуждает нас, волнует ощущением нового вызова. Хаос, поначалу кажущийся врагом разума, теперь служит нам основой новой рациональности, нового разума. Сначала, когда наступил хаос, мы не имели представления о том, какие разумные действия можем предпринять. Старый рациональный подход, тетрование, стал неприложимым или бесполезным. Но новая рациональность и, возможно, рациональное лечение в высшей степени возможны при условии, что есть понимание участвующей в процессе динамической системы. Все дело в тщательном, подробном до мелочей исследовании нелинейных детерминант, то есть именно то, что нам сегодня приходится делать. Идея такого подхода волнующая и дерзновенно не только теоретически, но и практическим, так как может дать новые терапевтические стратегии, новые возможности, которые мы сегодня едва представляем и которые, вероятно, откроют перед нами новые горизонты возможностей.